Глава третья. Поднимаю раскиданные вещи. Порядок вокруг — значит порядок в голове. Бумаги мне тоже еще пригодятся. Оригинала брачного договора я, по всей видимости, не отыщу в квартире. Хоть так узнаю, оставляют ли меня великодушные богатыревы с чем-то или нет. Год назад я была слишком влюблена, чтобы запоминать подобные детали. Чем больше проходит времени, тем сильнее я убеждаюсь в том, что происходящее — горькая реальность. Да, я снова думаю об одном, но просто мой мозг отказывается понять, что я сделала не так, чтобы меня выкидывали из жизни без объяснения причин. Тяжело вздыхаю, проходя на кухню. С готовкой у меня не очень, но Стаса это раньше мало волновало. И не может же быть все только в еде. Да или нет? Достаю из холодильника авокадо, а из навесного шкафчика упаковку хлебцев. От переживаний проснулся голод, но сейчас я бы лучше употребила что-то вредное, чем питалась полезной зеленью. Но Стаса я ею не кормила. Когда неделю одна дома готовить блюда не хочется, да и не зачем. Сажусь за стол и делаю это, набираю своему пока еще мужу. В ответ. лишь длинные гудки. Они ужасно злят, снимают новый предохранитель с моих эмоций, и я пишу очень гневное сообщение. Довольно скоро оно оказывается прочитанным. Моя душа ликует, но недолго. Уже через минуту я в черном списке, а повторный звонок не дает даже гудков. Этот трус заблокировал меня и там. Козел, произношу в сердцах, и уже замахиваюсь. Чтобы кинуть смартфон в стену, но в последнюю секунду останавливаюсь. Я кажется безработная. Нужно думать об имуществе, которое еще не забрали. Горько усмехаюсь и удаляю нашу совместную со Стасом фотографию с заставки телефона. Сдается мне, Свекер и вчера все знал, потому то меня никуда не пускали. Может это он заставил Стаса так поступить со мной? Промывал ему мозги целую неделю. Хотя какая разница? Зачем мне муж, который легко отказывается от супруги? Виолетте, матери Стаса, звонить не буду принципиально. Она была так приветлива, так мила, словно ничего вчера не происходило. Да она хуже своего супруга, двуличная стерва, которая меня якобы всегда принимала и поддерживала. Резко поднимаюсь на ноги,роняя на пол тарелку. Она разбивается, а кружки... Вместе со сколками рассыпаются в разные стороны. Прямо символ моей ситуации. Перешагиваю через мусор и направляюсь в спальню. Сами уберут, если им надо будет. Включаю ноутбук и в нетерпении захожу на корпоративный сайт. Моя учетная запись недействительна. Оперативно сработали гады. Ничего не скажешь. Впрочем, я бы еще дольше мыло на полу. За то время можно было многое успеть. Уже собираюсь закрыть браузер, но вижу входящее во вкладке электронной почты. Письмо от отдела кадров. Надо же, уроды меня официально уволили и даже не по статье. Какие щедрые! Комментирую текст вслух. Да еще и по царски рассчитали. Супер. И оригиналы документов отправили по адресу прописки. С минуту соображаю, что я прописана не здесь. а в своей однушке, про которую я вспоминала не далее сегодняшнего утра. И в момент осознания этого меня разбирает приступ смеха. «Мечты сбываются», — произношу, едва отдышавшись. «Ладно, разговаривать со мной не хотят. Уже точно уволили. Теперь можно и брачный договор глянуть. К худшему я подготовилась. Могу дальше вкушать происходящее». Минут на пятнадцать, погружаясь в чтение, Буквы никак не складываются в слова, а по окончанию ознакомления из меня снова так и норовит пробиться истерический смех. Кажется, я нашла причину, по которой меня выгоняют на улицу. Год подходит к концу. Дальше совместно нажитое имущество будет общим. На эту его квартиру я не претендую по документам, как и он на мою, приобретенную вне брака. Исходя из этой теории, Стас воспользовался отведенным сроком, побыл в официальных отношениях, а теперь дает мне отворот-поворот. Только непонятно, зачем вы вообще женился, если можно было жить без штампа в паспорте. Но другой логической причиной не всплывает в моем мозгу, который просто отказывается верить во что-то лишённое логики. Юлечка, ты выдержишь за меня? Я так тебя люблю, что не хочу отпускать ни на минуту. Мне нужно всегда знать, где ты, что ты, и понимать, что ты только моя. Именно с такой формулировкой делал мне предложение Стас, как и положено, стоя на одном колене. Ахах, ах, немного пособственнически прозвучало. Не находишь? ответила я тогда. Но кто же откажется от предложения, сделанного на фоне Эйфелевой башни? Добавила после театральной паузы. выныриваю из воспоминаний. Может, причина развода в том, что Стасу стало скучно? Не нужно больше меня добиваться, вылавливать мою натуру, которая так раньше и норовила, тратить буквально каждую свободную минуту своего времени на изучение всего вокруг. С фамилией Богатырева уже не солидно надеть растянутые спортивки, обуть старые кроссовки и просто сесть на автобус, чтобы побродить в новом месте». У Стаса и его родителей серьёзный бизнес. Они ходят на приёмы и вечера. И я ходила, но не слишком это всё любила. Что ж, ещё одна мечта сбывается, да? В итоге ни к чему я так и не прихожу. Достаю с балкона чемодан, начинаю собирать свои вещи. Меня ж попросили удалиться. Но в итоге снова реву и засыпаю прямо с чемоданом в обнимку. «Ты до сих пор здесь? Вставай, давай!» Неожиданно раздается ранним утром у меня на духом.